Любительская съемка. Велосипед. Часы. И вот вспомнил еще одна мечта 14-летнего фотоаппарат. Любитель стоил 120 рублей, что было не просто дешево за широкопленочную зеркалку, почти неотличимую от легендарного и бешено дорогого швейцарского Hasselblad а противоестественно дешевы. В 70-е годы деловые интуристы вздули на них цены в комиссионках в пятеро и все равно скупали. Вырывали друг у друга из рук черные высокие коробочки, обтянутые зернистой кожей, открывающиеся откидной задней дверцей. Через эту дверцу заряжались, точнее просто вкладывались, рулоны, переложенные сизой бумагой и широкой пленки, на деревянных катушках. Счастливые хватали по и по три аппарата с распахивающимися светозащитными коробочками-колодцами, защищавшими зеркала сверху. А у меня любитель сохранился с давних времен, и ценил я его не больше, чем, к примеру, радиоприемник «Урал» с высокочувствительным на длинных и средних волнах ламповым супергетеродином «Техническое совершенство», дающие не очень высокие потребительские качества. Узкопленочные «Фэды» в честь Феликса эдмунчи Дзержинского, изготовленные коммунарами, в сущности зэками Антона Макаренки, ценились среди профанов куда выше любителя фотоаппарата для школьников. И только ушлые европейцы... Равнодушно отодвигали изделия беспризорников «О, oh, Russian Lake! No, thank you!» и жадно хватали любителя «О, oh, Real hustle blood, Give me two!» Я точно знал, что камера лежит на антресолях. Но перерыв все, что сняли оттуда перед тем, как начать маленький ремонт, любителя не обнаружил. Допрос домочадцев результата не дал. Оставалось предположить, что, будучи завернута в неприметный пакет, чудесная машина вместе с другим абсолютно никуда не годным барахлом отправилась на помойку. Не чинясь, и я отправился туда же, надеюсь, вернуть ценный предмет. Шел 1972 год. Жилье скудно. При зарплате в 140 рублей арендовал комнату в коммуналке на Богдана Хмельницкого, Моросейке, за 50. Платил алиментов 35 и находился, вскоре выяснилось, что в недолгом, браке с женщиной, зарплата которой была и вовсе 80. Зато ее ловил участковый, поскольку у нее не было никакой прописки, так что милиционеру надо было при каждой встрече давать 10 рублей. Хорошо, что коррупции еще не было». Трехзначная сумма, обещанная мне за любитель продавцом комиссионки на Новослободской, стала бы очень не лишней, но и в помойке не было моего сокровища. Единственное, что удалось обнаружить — след широкопленочного аппарата, рулон пленки в темно-красной светозащитной бумаге. Знакомый фотограф из чистого любопытства взял спроявить эту пленку. И сделать контрольные отпечатки. На завтра я получил маленькие фотографии по нескольку на листе профессиональной фотобумаги. Тени времени выступили из тьмы, будто старая зеркалка вытолкнула их, а сама утонула в прошлом. Умершие от старости были молоды на этих отпечатках, взрослые оставались детьми. Любитель спас их, а сам погиб. Это судьба всех, кто пытается остановить время и сохранить его для будущего. Они платят за это своей жизнью. Прекрасный был фотоаппарат «Любитель».